Глава девятая. После ужина начал накрапывать небольшой дождь, и вся рота потихоньку перебралась в сарай. Я уселся на свое место у стены и собрался малость подремать. Стоило мне только закрыть глаза, как кто-то весьма нелюбезно заехал мне по сапогу. Рядом сдавленно крякнул Микляков. Открыв глаза, я увидел группу бойцов человек шесть, которые стояли около меня. Игоря, они бесцеремонно отпихнули в сторону, и сейчас он переминался с ноги на ногу метрах в шести от меня. Что стряслось, славяне? Не поднимаясь, спросил я. Поговорить бы надо, неопределенно высказался один из них. Выйдем? сарае стало неожиданно тихо. Было слышно, как вдали в деревне кто-то работал пилой. — Говори, тут у меня от людей секретов нету. — Но как знаешь, вопросов к тебе тут накопилось, пора бы и ответить, а? — Это какие же ко мне вопросы есть и у кого, если не секрет? — А хоть бы и у меня. Выдвинулся вперед коренастый боец. Крепко забитый, явно не слабак. Движения плавные. Пилотку он предварительно снял и заткнул за пояс. Значит, предполагает, что может ее уронить. Почему? Он и у других также пилотки за поясом. Драться собираются. Не излагай. Ты бы встал, когда к тебе люди пришли невежливо, это вот так сидеть, когда другие стоят. И ты садись, да и другим тут места хватит, это же не я к тебе пришел, а вы ко мне. Если бы вот я так не спросясь, к тебе куда-нибудь ввалился, да и без спроса уселся бы, был бы косяк. Грамотный. Да есть чуток. Жизнь, понимаю, и с людьми говорить умею. Коренастый боец усмехнулся уголками губ и опустился на корточки передо мной. — Это ты на случай резкого вскакивания с места так приготовился. Вынужден тебя разочаровать. Не выйдет? Глядя на него, и остальные расселись вокруг меня полукругом. Кто на корточке, а кто и просто на пол. Значит, так, дядя Саша. Что? Дядя Сашей меня зови. Пусть так, так вот, дядя Саша, есть к тебе вопросики у меня. Обзовись, кто таков. Тогда же, уважаю, чалый я, в миру, Игорь Севергин. Достаточно. Сюда-то как попал? Откуда? — Из тех ворот, что и весь народ. Тебе-то не один хрен. — Ну, должен же я знать, с кем рядом завтра в бой пойду. Вперед мне смотреть, али назад оборачиваться. — Ты еще до завтра-то доживи. — Будь спок, доживу. Говори, коли пришел. Вокруг нас потихоньку собирался народ. Никто не лез с вопросами, но напряженное внимание чувствовалось, наверное, даже и на улице. «Повторю. Вопрос к тебе первый. Чего ты не в свое дело лезешь?» «Это в какое же?» «А ты и не знаешь. Ты, чалы, если по делу, то так и говори, а не базлай попусту. Язык-то хоть и без костей... Однако же и он устает. Лады, когда позавчера умные люди по делу пошли, кто тебя за ними наладил, а? Да и чего ты в это дело полез? Ты-то там чего потерял? Там? Это где же? Не прикидывайся, девочки, ладно? медсанбате, дорогой, в нем самом... Тебе, морда Рязанска, завидно было, что народ отдохнет чуток. Казенного спирта пожалел, нам всем под пули завтра, а тебе спирта жалко. Никто меня туда не налаживал. Я считал вас всех от вышки спас. Не дал там особо побуяни, да и потом отшумил и прикрыл. Не влез бы вовсе, так и этого бы не произошло. Мы это тебе, как своему, налили со всем уважением. А уж как спас, это у вас спросите надобно. Лады, понятно тут. А чего ты хорошего человека ротному заложил? Это гагаберица то но ты нашел хорошего. Жлобом быть не надо Коли посадили тебя обществу помогать, так тяни свою лямку и не пищи, Да и не закладывал я его. К ротному не ходил, не стучал. Сами же и выдели. Не дербнул бы меня ротный из строя, не было бы ничего. Он и сам жить умел, да и другим не мешал. А теперь сидит там какой-то долдон. Пойди, подойди. Так, а от меня-то тебе чего надо на? А то... Что за такие косяки, как твои, отвечать нужно? Смекаешь? И да, ты у нас тут вместо прокурора, что ли? Значит, и перед тобою мне отвечать надо, так? А хоть бы так, тогда что? Ничего, ты спросил, я ответил. Все вроде бы разъяснилось. Невежливый ты, дядя. Я не заметил, какой он подал знак, но один из сидящих справа с размаху съездил меня по голове поленом. Вернее, это он так полагал, что по голове. Полено-то я у него еще раньше срисовал. И во время разговора постарался сесть так, чтобы этот товарищ не сомневался в том, что вырубит меня с одного раза. Над головой у меня висел мешок. И так, что ударить параллельно стене он бы не смог. Поэтому он бил под углом, приподнявшись и нанося удар почти горизонтально. В момент удара я упал на бок, и импровизированная дубинка звучно долбанула о стену. Но в следующий момент я вывернул ее из рук нападающего, попутно долбанув ему сапогом по челюсти. Перекат на бок, и другой сапог заехал в зубы одному из сидящих. Он в этот момент как раз вставал, так что положение его было весьма неустойчивым. Встающий рухнул на спину, и я перекатом ушел в образовавшуюся в полу кольце брешь. Оказавшись таким образом за спинами нападающих, я ласково погладил одного из них поленом по плечу. «Минус три». — А что, ребятки, вы всерьез полагали, что сидящий на земле человек легкая мишень вынужден вас разочаровать? Чалы и двое его товарищей стояли напротив меня. Я уже тоже был на ногах и вертел в руке полено. У Севергина была заточка, которую он держал уверенно и крепко. Спец, значит... — Ну что, прокурор, еще вопросы есть? Или ты теперь хочешь мои обвинения выслушать? Чалый не отвечал. Глаза его бегали вокруг, он что-то лихорадочно прикидывал.